ЭПИЛОГ Двух дней под жарким солнцем хватило, чтобы увядшая от резкого заморозка природа Краснополя, вновь ожила. Несколько кустов роз в цветнике Аглафиры Петровны погибли безвозвратно, но сожалеть об этом было некому. От людей, которые ушли за реку, остались только воспоминания. Навсегда покинул деревню и дядя Захар, Вместе с престарелой матерью он перебрался к дальним родственникам, а коров отдал соседям. Его опустевшая изба с проломленной деревьями крышей и заросший буйными кустами двор служили жутким напоминанием о пустоглазой чуде, искавшей своего однорукого убийцу спустя 60 лет. Дачники, еще несколько недель, собираясь на традиционные чаепития, судачили об аномальном холоде и пропавших в один день людях. Николай Петрович веско говорил, что во всем разберется, и даже гневно стучал сухим кулачком по столу, чего с ним обычно не случалось. Зойка Рибая требовала, чтобы ей, по крайней мере, возместили передушенных непонятным монстром куриц. Дед Ефим слушал, усмехаясь в усы, и грыз жесткие пряники. Ванька Ухов, собрав крепких парней, Прочесывал чащу с фонарями, но ничего не нашел и только порвал джинсы, ползая по кустам. Приезжала милиция, потом журналисты. В газете вышла заметка, мол, в Горьковской области действует странная секта, последователи которой, отринув благо цивилизации, целыми семьями уходят жить в лес. Разрытые могилы, как зияющие дыры в черепе. Еще долго мозолили бы глаза жителям Краснополья, пока их не затянула бы трава. Но, проснувшись однажды утром, люди увидели, что кладбище вернулось в приличный вид. Отец Павел и старый гробовщик Наум в четыре руки зарыли оставшиеся от мертвецов ямы и даже прикрыли их дерным. Жизнь снова вошла в свою колею. Олесь не чувствовал, что изменился за это лето. Может, немного вытянулся и похудел? Конечно, загорел. А как иначе, если круглые сутки болтаешься на речке или гуляешь в бескрайнем васильковом поле? Он жил, как прежде. Пек картошку в чугунке, собирал сладкий спелый крыжовник, играл с друзьями в футбол, когда тепло, и в шашки, если дождливо. Иногда он тайком от всех садился за учебники и снова твердил неповоротливые, угловатые термины, которые с трудом помещались у него в голове. Может, когда придет осень, Олесь Суловко не станет первым учеником, но и хлопать глазами, как дурак, тоже больше не придется. О Валюше он вовсе не думал. Чуть, предлагая партию в шашке, его обманула. Он выиграл, но важное, дорогое, хранящееся под самым сердцем воспоминания, все равно пропало. Теперь поход в гости к однокласснице и к компот с вишнями потерял все свое очарование. Зато с отчимом стало полегче. Когда тот приезжал на выходные в Краснополье, Олесь на самой большой сковороде жарил яичницу на троих. Себе, Данику и Родиону Григорьевичу. Они ели все вместе, за одним столом. Немного говорили и, в особенно хорошие дни, могли пошутить и посмеяться. Как-то раз Олесь настолько разговорился, что даже рассказал про Яблоневая, про бабушку и оставленного у чужих людей котика Кощейку. — Чего ж ты сразу не сказал? — огорчился отчим. — Я кошек очень люблю. У нас их в цеху знаешь, сколько живет. Не подумал. Но ничего, кощейка старый. Ему было бы трудно на новое место переезжать. «Сына, а может, котенка возьмем? Мыши ночью так шуршат, что я спать не могу». Олесь смутился. Впервые Родион Григорьевич назвал его так. Про себя он решил, что называть чужого человека отцом все равно не будет. Папка у него есть, в Яблоневом похоронен. Дядя Роди... Будет пока вполне достаточно. На следующий день Олесь принес от бабки Акулины двух котят. Рыжего бандита и нежную трехцветную девочку с розовым носом. — Ты, дядь Родь, не смотри, что их два, — успокоил Олесь. — Рыжего себе Даник хочет забрать. Отчим рассеянно кивнул. Он удивительно аккуратно подхватил на руки трехцветную кошечку. Та прижалась к грубым, жилистым лапищам рабочего человека и замурчала, жмуря глаза. В июле труппа молодежного театра вернулась в Горький. В августе Станислав Генрихович собирался взять новую пьесу и возобновить репетиции. У них не было телефона Даника, но худрук через третьи руки смог узнать, что младший актер гостит в Краснополии у друга. Радион Григорьевич, ворча, положил на стол увесистый конверт из коричневой бумаги. Отчим Олеся явно подозревал, что их всех ждут нехорошие вести. Но кто бы стал писать такое длинное письмо тринадцатилетнему мальчишке, который балуется пьесками? Наверняка он чем-то провинился. Почти весь конверт занимал отпечатанный на машинке новый сценарий. Поля пестрели карандашными пометками, и Даник узнал нервный, обрывистый почерк Станислава Генриховича. Приложенное к сценарию письмо было сухим и коротким. Новая роль — серьезной и длинной. Даник уже давно для себя решил, что в театре о нем забыли, и успокоился этим. Открыв конверт, он почувствовал глубокий ужас, который был, наверное, не менее сильным, чем ночью на лесном кладбище. Он ведь не репетировал целое лето. Не тренировался примерять на себя образы, не читал вслух, даже забросил Шекспира. Даник нырнул в работу с головой. Он часами читал свои реплики на разные голоса и заставлял друзей слушать. Олесь со страдальческим выражением на лице нудно талдычил текст за остальных героев. Ленька играл с котятами, иногда вставляя замечания. Даник от его советов обычно бесился, кричал, швырял сценарий на пол и уходил дуться на чердак. «Творческий процесс», — ехидно комментировал Родион Григорьевич, уставившись в книгу, которую так и не открыл дальше первых страниц. В день, когда пора было возвращаться в Горький, Даник встал рано и пошел на Васильковое поле. Вдали виднелись макушки холодных темных камней, под которыми еще недавно... Спала самая жуткая белоглазая из всей краснопольской чуди. Но сейчас здесь было солнечно и свежо. Ветер шевелил полевые травы и ерошил волосы Даника. Прежде чем идти к Женьке прощаться, он набрал целый букет луговых цветов, свободных и диких, как рыжая девчонка, которую он встретил этим летом, и поклялся запомнить на всю жизнь. Константин Алексеевич долго не мог поверить, что жена больше не вернется. Уже уехала ни с чем полиция, уже обошел весь лес дважды Ванька Ухов. Женька не ждала назад Глафиру Петровну и безжалостно выкорчивала из цветника ее розы. Отец Павел тайком провел службу по всем ушедшим. Особенно он горевал по дяде Боре с которым не раз дегустировал настойку на черноплодке. «Оля просто уехала в город раньше нас», — говорил отец на собраниях у деда Ефима. «Дела надо решить, она ведь человек занятой». Углы рта его при этом дрожали. Маска спокойствия, которая давно уже пошла трещинами, едва держалась на лице. Лене было неприятно и больно на это смотреть. Наконец он усадил отца за стол, накапал в кружку валерьянки и сказал. «Мама не вернется. Я сам видел, как она уходила. «Ты считаешь, эти из леса ее не отпустят?» «Она сама не захочет, пап». Лицо отца исказилось. Углы рта поплыли. Маска рухнула. Он уронил голову на скрещенные руки и безобразно заплакал. А вот Ленька плакать не мог. Он вообще стал поразительно спокоен. Будто время, проведенное рядом со стынью, если не выморозило его душу полностью, то как минимум охладило сердце. Он вел хозяйство, убирался, готовил. Помогал Константину Алексеевичу передвигаться по дому, пока с него не сняли гипс. Помогал Данику зубрить новую роль. Помогал Олесю с арифметикой, когда заметил, что друг пытается учиться тайком. Для самого себя Леня почти ничего не делал. Ему и не хотелось. Чужие устремления и чужая радость заполняли его. И этого пока хватало. Однажды, проходя мимо дома бабки Акулины, он увидел на крыльце серенького котенка. Его брата и сестру забрали, а этот, самый маленький и слабый, остался один. Острая жалость вдруг кольнула Леньку иголкой в сердце. Что, если кошка Акулины и ее родные котята обижают серенького малыша? Хватает ли ему еды? Леня никогда не видел, чтобы серый охотился на птиц и мышей. Вдруг, когда придет осень, его посчитают ненужным, бесполезным. Деревенская жизнь жестока. Не все созданы, чтобы вонзать когти, рвать, сворачивать головы, чувствовать вкус крови на клыках. «Ты его подобрал, тебе и заботится», сказала бабка Акулина, словно прочитав мысли. Вечером Леня принес котенка домой. «Леонид, у нас же правило», сказал отец удивленно. Обычной веселой твердости в его голосе не было. Что-то в нем сломалось за лето. И речь не только о правой ноге. Ленька равнодушно посмотрел на список правил, пришпиленный к холодильнику. Первым шел пункт. Мама должна готовить завтрак на всю семью. Затем. Семья проводит выходные вместе. Дружно. И еще. Мама и папа создают домашний уют. Сын поддерживает по мере сил. Скривив губы, Лёня сорвал бесполезный листок с холодильника, скомкал и швырнул в мусорную корзину. Через минуту туда полетели остальные бессмысленные бумажки, которым все равно никто не следовал в этой семье. «Мы теперь будем как-нибудь без правил», — сказал Лёнька. И почувствовал, что ледяная корка, сковавшая сердце, начинает понемногу трескаться.